Бремя белых Завет наш, бремя белых, награда шизнаград, Презрение родной державы и злоба пасомных стад. Ты, о, на каком ветрище светоч зажжешь ума, Чтоб выслушать нам милее египетская тьма. бремя белых 15 августа 2012 года борт самолета аэробус 340 где-то над южной атлантикой самолет качнуло. довольно сильно так что все находившиеся в этот момент в проходе едва не попадали с ног проклятая воздушная яма чтоб ее так в этой части океана погода обычно скверная и воздушные ямы не редкость так мы и впрямь в авиакатастрофу попадем. Не выдуманную, а в реальную. Самолет наш принадлежал, если судить по раскраске и эмблемам на фюзеляже, авиакомпании Virgin и шел, по крайней мере, пока по обычному трансатлантическому маршруту. Отклониться от курса мы планировали примерно через 30 минут. Полет проходил штатно. Самолет вел экипаж, который не раз ходил по трансатлантическим маршрутам и знал, как нужно лететь и что отвечать диспетчерам, чтобы не вызвать подозрений. Подозрения могли сорвать операцию только во время посадки на самолет в аэропорту одного из штатов юга США. Это если бы американские специалисты по безопасности полета вдруг задались вопросом, А почему это на зафрахтованный частными лицами самолет садятся одни мужики, в возрасте от 25 до 45? Причем такие мужики, что только при их виде пропадает желание задавать всяческие вопросы. Но нет, то ли 9.11 произошло уже очень давно и успело позабыться, то ли наши друзья порекомендовали не проявлять интереса к этому рейсу. Как бы то ни было, посадка пассажиров прошла штатно. Едва самолет, зарываясь носом в ослепительное, без единого облачка голубое небо взлетел и занял трансатлантический эшелон, все начали доставать экипировку. Из соображений секретности все садились в самолет в гражданской одежде, с собой не имели ничего острого, ничего режущего, даже ничего жидкого. Оружие, снаряжение и экипировка были загружены заранее в запломбированных контейнерах в грузовой отсек самолета. Это создало неудобство. Проникнуть из пассажирского салона в грузовой отсек было возможно, конечно. А вот вытащить в салон контейнер с грузом нельзя. Пришлось организовывать живую цепочку и с шутками, прибаутками разгружать контейнеры прямо в грузовом отсеке, поднимая содержимое в салон. Если бы не воздушные ямы, все было бы нормально. А так кое-кто уже разбил в кровь лицо о переборке. Первая кровь в операции. Дай бог, чтобы и последняя. Над Атлантикой, примерно в тысячи миль от берега, к нам пристроились два истребителя. Обычные суперхорнеты, палубные истребители ВМФ США, взлетевшие с авианосца, который находился неподалеку. То ли шел в Персидский залив, то ли возвращался из него. Увидел я их вообще-то случайно. Просто от нечего делать взглянул в иллюминатор и увидел остроносую серебристую птицу, висящую чуть ниже и левее нашего самолета. Увидел их и не только я. — Проверяют, что ли? — демонстративно небрежно сказал я и зелнул. Тут очень важно не допустить паники, не допустить и минуты неуверенности в себе и в своих силах. Проверяют, значит, все согласовано, все идет по плану. Беспокоиться нечем. Согласитесь, что если вы выполняете заказ правительства, пусть и тайный, это одно, а если действуете на свой страх и риск, совсем другое. Возможно, и в самом деле проверяли. За прошедшие два года я обрел немало друзей в Пентагоне и в Туманном Дне, и кое-какие гарантии неофициально, разумеется, я получил. Бардак, происходивший в той стране, куда я направлялся, всех изрядно достал. Стоимость добываемого там сырья на рынке неуклонно росла, а безопасность персонала там, да и во всей Африке, столь же неуклонно снижалась. Аль-Каида, окончательно убедившись, что на Ближнем Востоке ей быстро и легко ничего не обломится, перенесла основной вектор операций сюда, в Африку. Здесь не было американских войск, здесь не было международных коалиционных сил, здесь во многих местах не было нормального правительства вообще. Короче, стоило только посильнее пнуть, и все разваливалось, как карточный домик. По крайней мере, таким было содержание доклада, в подготовке которого я принимал самое активнейшее участие, и который сейчас ходил по туманному дну. И, кажется, даже попал на Пенсильванию авеню 16.20. Изначально я заплатил за этот доклад немалые деньги, чтобы аналитики представили ситуацию так, как нужно мне. Но по мере того, как собиралась информация, Как она анализировалась и превращалась в сухие строки аналитических выкладок и длинные ряды цифр, статистики, я с ужасом убеждался, что можно было и не платить. Все действительно было так или почти так, как мне было нужно. Нужно было спешить, иначе потом придется выбивать исламских экстремистов с огромного разодранного воинами и распрями континента. Это вдобавок к тому дерьму, что происходит в Афганистане и на Ближнем Востоке. Наверняка мы оттуда никогда не выберемся. Облачились довольно быстро. Благо экипировка была самой новой, такой, какой даже нет в армии, приспособленной для того, чтобы быстро надевать ее по тревоге. Вместе со всеми одевался и я. Болгарский АКМС с подствольником и прицелом рефлекс на цевье 10 магазинов к нему, пистолет-глок, 6 гранат, 4 осколочные и 2 светошумовые, тактическая рация, да и пак на 3 дня. В нем, помимо прочего, еще патроны в пачках. Ночной монокуляр. На всякий случай он был у каждого. Если не считать подствольника, стандартная экипировка гардов в Ираке и Афганистане. Благо из тех, кто был сейчас со мной в самолете, Ирак прошли все и превратились из просто патриотично настроенных и вооруженных граждан в настоящих волков войны, знающих и что такое убивать, и что такое умирать. Имей командовать-то почти не надо. В своей тактической группе все понимают друг друга с полуслова, задачи выучили намертво. Это уже не то стадо, что предстало перед мной на ферме Red Буш» два года назад. Это уже мощная боевая группировка, прошедшая специальную подготовку и обкатанная на войне. В чем-то они даже превосходят американских морских пехотинцев, безусловно, лучших солдат в мире. По крайней мере, если выбирать, с кем я пойду в бой, в серьезный бой, то я, не колеблясь, выбрал бы сейчас их, тех людей, что сейчас со мной. Узглянул на часы. Пора. Командиры групп ко мне. Все воинство, что летело со мной сейчас в самолете, было поделено на четыре тактические группы. Леопарды, тигры, львы и слоны. Слоны. Так называлась группа прикрытия. У них было наиболее мощное вооружение из всех. Пулеметы у каждого третьего, противотанковые противобункерные гранатометы, тяжелые снайперские винтовки М-107. Леопарды, тигры и львы должны будут после приземления захватывать обозначенные им как цели объекты, а слоны оказывать огневую поддержку тем, кому это потребуется. Если не потребуется сейчас, может потребоваться потом, во время городских боев. В свою очередь, в каждой тактической группе имелись свои подгруппы, обозначенные на американский манер цветовыми кодами. Голубые, красные, золотые. Итак, внимание. Если есть вопросы, задавайте сейчас, потом будет не до вопросов. Все идет штатно, работаем по основному плану. Через... Я посмотрел на часы. 17 с небольшим минут. Первый пилот дает сигнал «Mayday». Примечание автора. В авиации то же самое, что и Согласно правилам ИКАО. Примечание автора. Международная организация гражданской авиации. Диспетчер, отвечающий за зону, где находится подавший сигнал бедствия самолета, обязан посадить его немедленно, вне очереди, на любой ближайший аэродром. Какой ближайший аэродром будет у нас, вы знаете, объяснять не надо. Тем более, что эти придурки на одном поле с гражданскими самолетами держат и свою военную авиацию. Посадка будет тяжелой, придется отключить один из двигателей. После того, как самолет подрулит к заданной точке рядом с военным сектором, десантируемся и начинаем работать. Цели первого приоритета – охрана аэродрома и, самое главное, вышки. На вышках находится дышика. Если мы не уберем их в первые же секунды, никто из нас живыми отсюда не уйдет. Поэтому весь огонь на вышке, до гарантированного подавления. После подавления вышек и целей первого приоритета, тигры берут под контроль вертолетную площадку и все, что находится на ней. Львы ангары, леопарды и слоны занимаются казармами и личным составом. По технике. По складированным боеприпасам не стрелять, без крайней нужды. Все это нам понадобится.